Сноска 3. Чем там Егор Тимурович Гайдар занимается в возглавляемом им институте экономики переходного периода? Какую научную школу он растит? Зачем тратить госбюджетные средства на финансирование их научнообразного бреда? Не трудоустроить ли их всех в принудительном порядке в дорожном и гражданском строительстве на рабочих должностях, для начала подсобниками и желательно вне Москвы, со складом в соответствии со штатным расписанием, чтобы они на своей шкуре почувствовали плоды своих же реформ и вздорность исповедуемых ими экономических теорий. Это вопросы неразрывно связанные с рассматриваемой проблематикой.